Сняв последний, он с облегчением почесал пятую точку. По длинной льняной рубахой виднелся изгиб ягодицы. Роджер подошел, чтобы поднять шумно дышавшую Мэнди, и улыбнулся Бриане. «Оставим кровать детям, что скажешь? А нам можно соорудить постель из накидок, если они уже высохли, и одеял в кабинете». Он подхватил дочь,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 Роджер ходил в спальню с одеялами и теперь стоял на коленях, накрывая ее. От одеяла пахло плесенью и даже мышами. Но Бриэта не волновала. Нет, она перевернулась на спину, чувствуя себя прекрасно, несмотря на твердый пол, растянутую лодыжку и запоздалое сознание того, что в этом кабинете доктор Макьюэн делает операции и ампутирует конечности.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 Она выложила все напрямую, стараясь не злоупотреблять эмоциями. Роджер будет перевозбужден за двоих. Из-за спящих детей он не мог кричать и ругаться. Роджер сжал кулаки. Его трясло от злости. Я убью его, едва слышно, сказал он. Бриана поймал его взгляд, дикий и такой мрачный, что в полутьме глаза казались почти черными. Тише. Бриана пристала и взяла его руки в свои, по очереди поднося карту и целуя. «Теперь все хорошо. Мы здесь. Мы в безопасности». Роджер отвернулся, сделал глубокий вдох, затем снова посмотрел на Бри и сжал ее ладони. здесь Грюмо повторил он, хриплым от ярости голосом, «в 1739 году, если бы я...» «Тебе пришлось», – твердо перебила Бриана. «Кроме того, я так и думала, что мы там не останемся», – робко добавила она. «Если только тебе не приглянулся кто-то из местных жителей, а?» Выражение лица Роджера применилось. За гневом последовала печаль, а за печалью – неохотное признание. После чего он еще более неохотно улыбнулся и откашлялся.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 «Пересядь-ка, а то упадёшь!» Бриана сердито посмотрела на него, но позволила супругу садить её обратно в гнёздышко из плащей и накинуть одеяло на плечи. Теперь, когда они больше не согревали друг друга теплом тел Бриана и Роджер, осознали, что в кабинете чертовски холодно. «Ладно!» Бриана потрясла головой, чтобы волосы прикрыли уши и шею,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 Доктором Макьюином и Гейлис, Бриана все поняла. Вот это да! Бриана глянула на окно. Значит, когда Макьюин сказал, что поспит у кого-нибудь из друзей, Баг давно ушел, сказав, что снимет комнатку в таверне на Хайстрит, и попрощался с ними до утра.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 Не тревожь разум. Куда им отправиться? И как? Что сказал Бак Дугалу Маккензи? Что такое тяжелое принесла Бри в своей сумке? Будет ли на завтра каша, которую так любит Мэнди? Подумав о Мэнди, Роджер решил встать и проверить, как там дети. Еще раз убедиться, что все это наяву.